Глава 28. Я сжала подоконник пальцами так сильно, что даже костяшки побелели. Что он тут делает? Неужели Мэггар не сдержала своего слова? И как перед ним теперь объясняться? Я не хочу его ранить, но и сказать правду тоже не могу. Тупик. Я оказалась в тупике. Оставайся здесь. Я повернула голову к сестре. Ты ему ничего не сказала? Как он отнесется к тому, что ты согласилась выйти за Алекса? Рэй поймет. Небо, взмолилась сестра. Улетай с ним. Брось все и улетай с ним. И что будет потом? Что будет с тобой, папой? Ты думаешь, нас оставит в покое? Даже если мы выплатим все долги отца, золотые никогда не забудут такого. Элли не стала со мной спорить. Где-то в глубине души она понимала, что я права. Пенелопа Голден может всех нас сравнять с землей. Выйдя из кабинета отца, я сразу направилась в сад. Рэй ожидал меня возле беседки, которую так и не починили после того, как ее разрушил Алекс. Хмурый взгляд черного дракона не сулил мне ничего хорошего. Сердце сжало в тиски жгучая боль, подобная одновременному удару тысячу молотков. «Я думал, что ты любишь меня», — сурово отчеканил дракон. «Люблю. Припираться я не стала». Он должен был знать хотя бы то, что я не собираюсь отказываться от него. Люблю и очень сильно. Тогда почему глаза Рэя стали красными? Мне было настолько плохо, что я едва стояла на ногах. Сейчас больше всего хотелось обнять его. Сказать, что все будет хорошо. У нас есть шанс. Небольшой, но он есть. Нужно было рассказать правду. Но я очень боялась, если я все расскажу, то у меня ничего не получится. После того, как драконица улетела, меня не покидала мысль, что за мной неустанно наблюдают, следят, подслушивают. Вот и сейчас я чувствовала на своей спине пристальный взгляд. Вполне возможно, Голден оставила после себя шпионов или, возможно, за нами сейчас наблюдала леди Эдерли. Ни от кого бы не укрылось то, что в нашем саду приземлился черный дракон. Мы с Пенелопой заключили соглашение. Я выхожу замуж за Алекса. Голос трогнул. Смотреть на то, как изменилось лицо Рэя, было просто невыносимо. А она освобождает моего отца и снимает с него все подозрения. Другого варианта нет. Я поежилась, чувствуя, как по телу проносятся миллионы ледяных мурашек. Другой вариант есть всегда, отчеканил Рэй. Просто ты не хочешь его признавать. Какой? На глазах выступили слезы. Я могу тебя забрать. Прямо сейчас мы можем улететь туда, где золотые нас не найдут. Мой клан нас защитит. И мы будем вечными скитальцами. Метка никуда не делась, демоны! выкрикнул Рэй. Вместе с криком по округе прокатился утробный рев дракона, и мне стало не по себе. Может, все-таки рассказать, что я задумала? Нет, Рэй начнет меня отговаривать. И, возможно, он мне просто-напросто не поверит. Честно признаться, я и сама не верила, что мне получится разговорить Алекса. Дракон сделал глубокий вдох-выдох. Я узнал дату, когда появилась метка. Зло, — проговорил он. И демоны меня побери, я не отступлюсь от тебя. Праздник богини только через две недели, а свадьба уже через три дня. У тебя не получится, к этому времени я буду... Плевать, — выплюнул с горечью дракон. Я все равно вызову Алекса на поединок. Глаза Раи вспыхнули, и он начал превращаться. Однако я успела его остановить, бросившись в объятия. «Нет, подожди!» Я не хотела его отпускать вот так. «Я знаю, что ты думаешь обо мне. Но поверь, это единственный способ». «Способ чего? Разрушить не только свою жизнь, но и мою?» Сердце разрывалось на мелкие клочья от его слов. «Он обязан знать! Нет, он заслуживает!» Я зазиралась по сторонам. Всюду мелькали какие-то тени, но они могли быть отстоявших в саду скульптуры и топиариев. Слышались шепотки ветра. «Попробуй найти короля!» Собравшись, духом прошептал Рею ухо. «Возможно, узнав правду, он не будет покрывать своих родственничков. И... приходи на свадьбу». «Что?» Брови дракона изогнулись. «Приходи. Мне будет радостно видеть тебя там. И не так страшно». «Ты что-то задумала?» Прошептал Рэй и огляделся. Я разорвала объятия и нарочито громко бросила. «Улетай! Все кончено!» Лицо Рэя исказилось гримасой боли, но всего на пару секунд. Он понял, что это игра, фальш, театрализованное представление, и от того, что он знает, я почувствовала легкость, словно с души сняли тяжелый камень. Теперь я знала, моя задумка удастся. Минута за минутами... Часы за часами время летело. Быстро, стремительно и нервно. Примерно за день до назначенной даты проведения брачного ритуала стоило только солнцу взойти над горизонтом, в моей комнате открылся портал. Сквозь золотой марево перехода я заметила тощую, вытянутую фигуру в балахоне. Только спустя пять минут она вида изменилась, Стала шире, уменьшилась ростом. И я смогла различить нечеткие черты лица моего жениха. Алекс протянул мне руку, и мне не оставалось ничего другого, как принять ее. Внутри меня возродилась, закипела ярость, но я сделала над собой усилие. Надела маску равнодушия и безмолвия. Пусть думает, что я подчинилась, смирилась, и от меня не стоит ждать неожиданностей. Рука Алекса была обжигающе горячей. Потому я поспешила перешагнуть портал, чтобы поскорее разорвать его прикосновение. Мы находились в шикарно обставленной комнате. В окна забрежил рассвет, окрасив помещение в нежно-розовой оттенке. Алекс был при всем параде. Готовился, наверное, к нашей встрече. Честно, меня это порядком повеселило. Он не хотел жениться на мне точно так же, как и я, выходить за него замуж. Мы были совершенно разными. По характеру, по привычкам. У нас были разные вкусы и приоритеты в жизни. И как только получилось, что я оказалась его истиной. Это ведь ошибка. Ему бы больше всего подошла Стейси, Вот с кем ему было суждено провести свою жизнь. Но он убил ее. Мороз по коже прошелся от осознания того, что я стою рядом с убийцей. Алекс почти не смотрел в мои глаза. Неужели ему было стыдно? Твоя комната. Золотой дракон обвел рукой помещение, в котором мы находились. Скоро придут служанки, помогут с приготовлениями к свадьбе. Не рано. Свадьба ведь только завтра. Я обернулась. Портал уже был закрыт. «И почему я одна? Где моя мама сестра? Их не будет?» «Нет», — отрезал Алекс. «И свадьба состоится сегодня». «Почему же поменяли дату?» вы поинтересовалась я. «Это не твое дело. Платье уже готово. То, в котором ты была». Алекс осёкся. «В общем, оно не подходит». Меня посетило нехорошее предчувствие. Смена даты определенно мне не понравилась, и Рэй... Я ведь ему сказала, что церемония состоится завтра, а не сегодня. Когда Алекс ушел, я подлетела к окну. Вид я узнала сразу. Прямо напротив высилась Академия Ламарда, а это значило... Это значило лишь одно. Я находилась во дворце. Не в поместье Голденов, как я предполагала изначально, и не в их летней резиденции, а во дворце. Да и смена даты церемонии меня несколько напрягла. Зачем? Какой смысл? Видимо, они играют в какую-то свою игру, ну а я должна продолжать играть в свою. Примерно через полчаса в комнату действительно явились служанки с шикарным платьем. Золотое, с невообразимо длинным шлейфом, на котором был вышит королевский герб, пронзённое копьем солнца. «Это не подвенечное платье?» Я посмотрела на служанку, что затягивала на моей талии корсет. «Нет, госпожа». Девушка потупила взгляд, а я решила покопаться в воспоминаниях. Постаралась вспомнить картины с изображением королевских свадеб. Мысли зацепились только на одно похожее платье. «Точно! В подобном проходила коронация. И если сопоставить все факты, то получается...» «Нет! Быть не может! Алекса хотят короновать?» «При живом монархе? Или произошла трагедия и...» От этой мысли у меня опустились руки, а перед глазами замаячили золотые мушки. К такому я была явно не готова.